Основные черты кассационного производства Свобода обжалования Она означает возможность принесения кассационной жалобы широким кругом лиц. Право обжалования приговора, постановления, определения, суда принадлежит осужденному или оправданному их защитникам и законным представителям, частному обвинителю и его представителю потерпевшему, его представителю и законному представителю, а в части относящейся к гражданскому иску, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям принести представление на приговор. Постановление, определения суда может и государственный обвинитель вышестоящий прокурор кассационному обжалованию подлежат приговоры и иные судебные решения начиная от районного суда до судебной коллегии по уголовным делам верховного суда рф строго определенная форма Повода к началу кассационного производства также, как и применительно к апелляционному производству в статье 375 УПК, закреплены требования к структуре и содержанию кассационной жалобы представления. От апелляционной кассационная жалоба представления отличается тем, что вместо доказательств. обосновывающих требования лица ее подавшего. В кассационной жалобе должны быть указаны основания, предусмотренные статьей 379 УПК, и адресована она должна быть соответственно в суд кассационной инстанции. Кроме того, в ней может быть отражено ходатайство осужденного об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. Не соответствующее указанным требованиям жалоба представление не порождает начало кассационного производства. Она возвращается судьей лицу ее подавшему и начинается срок для пересоставления жалобы представления. Проверка законности и обоснованности приговора, постановления. Кассационная инстанция, с одной стороны, должна проверить не только законность приговора, постановления, то есть соблюдение нижестоящим судом при производстве по делу норм процессуальных и материальных отраслей права, но и его обоснованность, то есть соответствие выводов суда, изложенных в приговоре постановлении, фактическим обстоятельствам дела и наличие доказательств, подтверждающих доводы суда первой инстанции. С другой стороны, законность и обоснованность судебного решения проверяется лишь в той части, в которой оно обжаловано, и в отношении тех осужденных, которых касаются жалоба или представления. Если при кассационном рассмотрении уголовного дела установлены обстоятельства, которые касаются интересов других лиц, осужденных или оправданных по этому же уголовному делу и в отношении которых жалоба или представление не были поданы, то уголовное дело должно быть проверено и в отношении этих лиц. При этом не может быть допущено ухудшение их положения. Возможность представления в кассационную инстанцию дополнительных материалов. Согласно части 5 статьи 377 У ПК стороны вправе представлять в суд кассационной инстанции дополнительные материалы в подтверждение или опровержение доводов, приведенных в кассационных жалобе и/или представлении, справки, акты, объяснения и другое. Данные документы не могут быть полученные путем производства следственных действий, а лицо их представившее должно сообщить, каким путем они получены и почему возникла необходимость их представления. Представлением материалов средства стадии кассационного производства не исчерпываются. По ходатайству стороны, суд кассационной инстанции вправе непосредственно проверить имеющиеся в уголовном деле доказательства, получившие оценку суда первой инстанции, огласить показания свидетелей потерпевших заключения экспертов и тому подобное. законодатель запрещает на основании дополнительных материалов изменять приговор или отменять его с прекращением уголовного дела. за исключением случаев, когда содержащиеся в них сведения не требуют дополнительной проверки и оценки судом первой инстанции. Между тем, подобного запрета не содержится по отношению к доказательствам, получившим оценку суда первой инстанции. Широкие полномочия кассационной инстанции Рассматривая дело в кассационном порядке вышестоящий суд вправе при наличии указанных в законе оснований вынести определение об оставлении приговора или иного обжалуемого судебного решения без изменения, а жалобы или представления без удовлетворения. Об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о прекращении уголовного дела, об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о направлении уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой или апелляционной инстанции со стадии предварительного слушания или судебного разбирательства или действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения. Недопустимость ухудшения положения осужденного. Кассационная инстанция может смягчить назначенное судом первой инстанции наказание или применить закон о менее тяжком преступлении.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 Принесено представление прокурором, либо подана жалоба частным обвинителем, потерпевшим или его представителем. Оправдательный приговор суда первой инстанции или приговор постановления суда апелляционной инстанции может быть отменен в кассационном порядке, не иначе как по представлению прокурора, либо по жалобе частного обвинителя. потерпевшего или его представителя, либо по жалобе лица, оправданного по суду, не согласного с основаниями оправдания.